Глава 11 Мы наблюдали за зомби с безопасной позиции в течение пары часов, а потом отошли обратно. Когда вернулись, обнаружили работы в самом разгаре. Все шесть квартир в подъезде были уже вскрыты. Лишняя мебель из них пошла на баррикады. Например, такую соорудили на входе в подъезд. Как по мне, затея была сомнительной, потому что такое заграждение не позволило бы нам самим быстро скрыться в помещении. Я бы предпочел, наверное, обвалить лестницу на второй этаж и спускаться и подниматься по веревке. Но делать это было банально нечем, так что и так сойдет. В квартире Ильяса организовали спальные места для всех, тупо перетаскав матрас из кроватей. Ну, матрас... Пусть даже и старый, это уже не голый пол, так что спальные места относительно нормальными получились. Фейерверки тоже добыли много. Две большие спортивные сумки пиротехники. Хранить их в доме мне казалось опасным. Потому что легко можно было устроить пожар, но, с другой стороны, они свежие, вполне себе не и так что должно быть безопасным. Да и в дело они улетят очень скоро, тут ничего не скажешь. А мы по дороге разграбили киоск с газетами. Сами газеты нас, конечно, не интересовали, зато мы нахватали немало глянцевых журналов. На обмотке, если уж предстоит лезть в темное помещение. То нужно хоть немного обезопасить себя Потом поужинали и улеглись спать Выставив дежурных Мне тоже пришлось отстоять Свою смену совместно с Роджером С одной стороны, лучше было бы поставить Опытного вояку с кем-нибудь другим Но с другой, английского в команде Особо никто не знал, а значит, могут быть Проблемы с коммуникацией Проснулись мы засветло, позавтракали После чего выдвинулись двумя группами Разделившись, Алмаз, Ильяс и Ваня Пошли в сторону ближайших домов Чтобы запустить оттуда фейерверк Остальная часть группы вместе со мной двинулась к торговому центру, и мы заняли ту же позицию, что и вчера. И принялись ждать. Одно печально. В этот раз, в отличие от больницы, обезопасить территорию не получится. Потому что территория полностью открытая, если не считать небольшого огороженного картинга в дальней ее части. Оставалось надеяться, что большая часть зомби уйдет смотреть на салют. На этот раз я прихватил побольше патронов и даже взял запасные магазины, облачившись в рыбацкий жилет, который нашел в куче одежды, взятый из охотничьего магазина. Это ненормальная разгрузка, конечно, но в какой-то мере она может ее заменить. Вес этот жилет никак не распределяет, карманы отвисают, но их хотя бы 4 штуки и достаточно вместительные, чтобы можно было засунуть в магазин от того же СКС. Потом при необходимости можно и кустарные пошить, если разжиться заводскими не получится. Ткань нужна будет крепкая, и швейная машинка. Вручную такое не сработать. Но можно обойтись, скажем полипропиленовой большой сумкой из магазина, настоящий простор для фантазии, бомж-стайл, как его называли раньше. Но так хотя бы четыре магазина с собой можно будет взять. Остальные тоже прихватили рыбацкие жилеты, благо у них магазинов было мало, но стрелять предполагалось только мне, Роджеру и отцу. У нас оружие было с глушителями, при этом патронов мало, даже очень. Если там в торговом центре нас встретит реально большая толпа, то придется придумывать что-то другое. И тут был парадокс. Патроны нам могли дать только бандиты, если в достаточном количестве у них боеприпасов реально много. Но для этого нужно было сперва доказать свою полезность, притащить хоть что-нибудь ценное и, следовательно, лезть в торговый центр за добычей. Вот такая вот причинно-следственная связь, как змей, который пожирает себя за хвост. И на этот раз связи у нас нет, рации отсутствуют, так что оставалось ориентироваться только на обычные часы, механические. Такие были у отца и у Ильяса. Время на них синхронизировали так, что оставалось только ждать. «Опаздывают», — проговорил священник, — «уже на пять минут. Не случилось ли чего?» «Сомневаюсь, что ему уж так не терпелось вступить в бой. Скорее всего, он просто волновался, вот и все. А я?» «Я, наверное, тоже. Странное дело. Первое время почти не боялся, а теперь чем дальше, тем страшнее становится» потому что с связями оброс. И понимаю, что Лику с Наташей никто, кроме меня, не защитит. Женился, можно сказать. Может, реально отца попросить нас обвенчать? чего Мне кажется, Лика пищать от восторга будет. А мы теперь с ней повязаны, как ни крути. «Ждем», — ответил я. «Их трое. Все при оружии. Максимум, что может произойти, их отгонят, но они и из другого места смогут свой фейерверк запустить. Солнце уже встает, зомби тупые, медленные, морфов на улице быть не должно. Ждем». «Да нормально все будет», — проговорил Иван. «Вы думаете, эти хитрые татары пропадут, что ли? Еще чего?» Сказал он об этом, кстати, совершенно без негатива, как будто присказку. «Ну, я тоже много таких шуток слышал, типа где еврей учился, татарин преподавал» и все такое. «Как думаешь, много их там?» — повернулся ко мне отец. «Много» кивнул я. «Но мы шуметь не станем. Они там в темноте сидят, а когда еды долго нет, зомби обычно садятся или ложатся, типа в спячку впадают. Это те, кто на открытом пространстве по ночам бесоебят. Мы же подъезд зачищали, ты сам все видел». «Ну, может быть, и хорошо, что много», — проговорила вдруг Алия. «Меня обычные зомби не пугают совсем. Вот если там морфы будут, от такого мы не отобьемся и не убежим. Может быть, и получится», — сказал я, чуть покривив душой. «На самом деле понимал, что наш потолок один, максимум два. Но ты права. Там, где зомби много, обычно морфов не бывает. Ждем». «Отец все чаще смотрел на часы. У меня их не было, так что я времени засечь не мог. Да и по большей части не имело оно никакого значения. Ну какая разница, сейчас, час дня или половина второго? Гораздо важнее то, как светило по небу движется. Вот когда дело доходит к ночи, тогда становится ясно, что пора удирать и прятаться». «Ты до этого ночью уходил? вдруг спросил у меня Роджер. «На открытой местности нет», — ответил я. «А тебе приходилось?» «Да», — кивнул он. И это просто пиздец. Good night, good luck. И одновременно с его последними словами над домами западнее вспыхнуло. Вверх ударил фейерверк. Послышались хлопки, и ракеты стали рваться одна за другой, осыпая небо разноцветными искрами. Прошла минута, и зомби на парковке стали разворачиваться в сторону фейерверка. А потом первые двинулись в ту сторону медленно, а потом постепенно их стало все больше и больше, и скоро они повалили плотной толпой, поднимаясь на шоссе, пересекая его и постепенно исчезая в застройке. «Охренеть!» — проговорил Иван, — сработало, что ли? «Ждем!» — процедил я сквозь зубы. «Все равно все не уйдут, а значит, придется отстреливать». А фейерверк все лупил и лупил в небо. «Ракета за ракетой», освещая все вокруг всполохами. Туда ведь сейчас не только отсюда зомби ломанутся, но и вообще со всего города. Остается надеяться на то, что наши уже свалили. «Вообще мы договаривались, что они отойдут до базы, как мы уже называли дом, который обустроили, и будут ждать там. Я увидел, как один из зомби, у которого были полностью обожраны ноги, ползет по асфальту парковки туда же, в сторону Салюта. И постепенно территория перед торговым центром очищалась». Минут через 10, когда салют прекратился, там осталось едва ли десятка-два тварей, которые по какой-то причине никуда не пошли. Тут уж не знаю почему, я вообще не эксперт в некропсихологии. Интересно, а есть у нас такие? Если вирус разработали в России, как говорил Сафин, значит живых мертвецов еще и изучали. Остальные же скрылись в городской застройке. Тогда я вскинул карабин, прицелился в одну из тварей. Далековато, конечно, метров 70 здесь, но лучше уж отсюда пострелять их. Мало ли, что случится. «Роджер, работаем», — проговорил я. «Остальные ждите. Мы лучшие стрелки, и мы лучше справимся. Остальным лучше поэкономить патроны». Навел точку коллиматорного прицела на зомби, взял поправку, медленно потянул на себя спусковой крючок. Пуля пролетела у самой головы твари и впилась в стекло, стоящее на парковке машины, раскрошив его. Мертвяк повернулся в сторону звука и тут же получил от меня вторую пулю прямо в затылок. Роджер тем временем пристрелил еще двоих. Он умудрялся через диоптр целиться гораздо быстрее и точнее, чем я через коллиматор. Да уж, учат их действительно хорошо. Впрочем, дальше все пошло легче. Твари в большинстве своем тупо стояли, так что мы без особых проблем отстреляли их. Я снова поставил затвор карабина на задержку и набил магазин с семерками. Пошли. Решил я и двинулся вниз с холма в сторону торгового центра. «Через главный ход?» — спросил Иван. «Нет», — я покачал головой. «Вон боковая дверь». «А если они на ключ заперты?» — задал он следующий вопрос. «А они на ключ запирались или магнитные?» — спросил я, повернувшись к колье. «А я-то откуда знаю?» — фыркнула она. «Я туда на шопинг ходила, а не по помещениям для персонала таскаться». «Ладно, разберемся», — махнул я рукой. «Сперва попробуем». Торговый центр был хоть и новым зданием, но относительно небольшим. Не имелось тут подземной парковки, да и корпус был всего один. Да и смысл здесь какую-нибудь мегу строить, как в мегаполисах. Городок всего на 30 тысяч населения, аренда не такой дорогой должна быть, так что просто окупаться не будет. Строительство всегда игра в долгую. Я пробежал через эту часть парковки и подскочил к двери. Роджер сам встал сбоку, без всяких команд. «Похоже, собирался открыть мне дверь, чтобы пропустить внутрь». «Ну, штурмы они тоже, похоже, отрабатывали». «Кавами!» «Бросил я ему, кивнул, и он резко рванул на себя створку». «Дверь оказалась открыта, более того, тут было видно, что она на магнитном замке для карточки, а естественно, как отрубилось электричество, то все держалки и выключились». «Они ведь, как ни крути, на токе работают, да и нельзя, чтобы люди выйти не могли в чрезвычайные ситуации». Я заглянул внутрь и увидел только темный коридор, который шел вдоль всего здания и в котором было видно несколько дверей. И лестница, ведущая наверх в самом конце. Ну да, это эвакуационный выход. Ну, оно может быть и хорошо. Впереди стоял одинокий зомби, который, похоже, отреагировал на пролившийся через проем света и стал медленно поворачиваться в мою сторону. Можно было разобраться с ним и при помощи топора, но я просто вскинул карабин, навел метку прицела точно между глаз и нажал на спуск. Выстрел хлопнул, отразившись от стен, но я не думаю, что нас кто-то услышит. Да и не реагируют зомби на выстрелы с глушителем, просто не ассоциируют их с чем-то достойным внимания. Торопиться нужно, что-то мне подсказывает. Не в том плане, что зомби могут вернуться, а в том... Даже не знаю в каком. Но надо спешить, это точно. Тварь, кстати, была в сером комбинезоне, местами заляпанном кровью. Уборщик какой-нибудь или еще кто-то. Ладно. Остальные вошли в помещение, и я заметил, что Алия брезгливо повела носом. Ну да, уксусом здесь воняет сильно. Даже очень. «Эти твои ювелирные, они на первом, на втором, выше?» – спросил я у женщины. «На третьем», – ответила она, – «но в разных концах ТЦ». «А подъем наверх как лифт?» «Эскалатор и лестница», – ответила она. «Но «Ну, лифт сейчас не работает», – проговорил я. «А вот эскалатор и лестницу при необходимости можно будет просто завалить. Набросать какого-нибудь хлама, и тогда пара человек вполне могут удержать их, не давая зомби прорваться наверх. Другой вопрос – а сколько вообще тварей может быть там, на втором этаже?» «Будем надеяться, что не очень много. Что им там делать-то?» «За мной», — проговорил я. «За спиной следите. Не топать, не шуметь. Роджер, прикрывай». Последнюю фразу я снова сказал на английском и двинулся в сторону лестницы. «Я их ненавижу, но тут этажей не так много, так что зачистим мы ее без проблем». К тому же зомби в ответ не стреляют. Я двинулся дальше, стараясь ступать как можно тише. Пол, кстати, покрытый ковролином, этому способствовал. В техническом помещении и ковролин. Он же сотрется нахрен, причем очень скоро, хотя может быть и разумно. Добравшись до лестницы, я резко развернулся и пошел по ней уже спиной вперед, проверяя, что на следующем пролете и на этаже выше. Но нет, никого не было, ни единой твари. Тихо и спокойно, в двери никто не ломится. Нас пока не заметили, и это очень хорошо. Впереди был точно такой же коридор, причем на полу я заметил линию, которая чуть светилась в темноте. Фосфорицировала. Так понимаю, это и есть дорожка, которая должна вести людей к пожарному выходу в случае экстренной эвакуации. Снова лестница ведет уже на третий этаж. Снова спиной вперед проверить, есть ли там кто. Ага, стоит еще один, но спиной, и на меня внимания не обратил. Навести точку прицела, нажать на спуск. Тварь упала, а гильза со звоном отскочила от плитки лестницы и улетела куда-то вниз. Я сделал еще несколько шагов и увидел еще группу из четверых зомби. Они уже успели отреагировать на звук падающего тела, двинулись ко мне. Глушитель чихнул еще четыре раза, и монстры попадали друг на друга. Я сделал шаг назад, дернул затвор СКС. А Роджер вскинулся, прикрывая меня. Добью магазина заодно и подождем, мало ли, еще кто выйдет. Снова принялся вставлять патроны в тугой магазин один за другим. Закончил. Но никто так и не спустился. Я вернул затвор обратно в переднее положение и стал медленно подниматься по лестнице. Тут уже твари есть, так что надо и четвертый проверить. А то мало ли, спустится кто в самый неподходящий момент. И за жопу нас схватит. А мне моя жопа дорога. Я на ней сижу. «Стойте тут, мы с Роджером проверим этаж», — сказал я. «Роджер, за мной». Это он уже понял. Простые команды американец понимал. Так что опять ступени, и через полминуты мы на четвертом. Тут никого нет. Зато есть двери, и через них в любой момент может кто-нибудь вломиться. Замки-то не работают. «Ладно, начнем клинить их, нашумим». «Не стоит. Лучше посмотреть, что там в основной части в торговом зале». Спустившись вниз по лестнице, я повернулся к колее и спросил, а супермаркет тут где? «На первом этаже», — ответила она. «Он большой очень, перекресток. Почти весь первый этаж занимает». «Хорошо», — кивнул я. «Туда мы, если что, позже сходим. На четвертом этаже кинотеатр, на третьем магазины и фудкорт. Но фудкорт нам без надобности, хмыкнул я. Пошли тогда». айда кивнула она. «Роджер, ты вторым». «Двинулся к двери и снова встал рядом. Она открывалась в мою сторону, так что я выглянул наружу и в нос тут же ударила вонь разлагающегося мяса. Очень большого количества разлагающегося мяса. Стоять тут. Вдвоем пойдем», — приказал я, снова дал команду Роджеру, и мы нырнули за дверь. «Из фудкорта, что ли, так несет? Хрен знает, что там за рестораны были. Если бургерные какие-нибудь, то мяса настоящего там, наверное, и нет». Все напичкано антибиотиками и разлагаться не должно. Мы оказались за небольшим ограждением, сделанным из реек. Увидеть нас отсюда не должны были. Сделав несколько шагов в сторону, я приник к нему, пригнулся и прошел к самому краю, после чего выглянул наружу и почувствовал, как горлу подкатил ком, потому что пол был усеян человеческими останками. Мухи летали туда-сюда, жужжали так... Что это отсюда было слышно? Кости разгрызенные валялись, черепа разбитые. А посреди всего этого стоялось десяток сгорбленных фигур. Морфы.